Глава 16 Джан проснулась от стука в дверь. Кто-то настойчиво ломился к нам в дом, громко переговариваясь. Из обрывков фраз девушка поняла, что к нам заявились представители газовой службы. Когда рабочие ушли, морфистка открыла дверь и обнаружила приклеенный скотчем лист бумаги. Предписание срочно явиться в горгаз фазиса – приобрести газовый счетчик, установить его и зарегистрировать. Установкой, естественно, будут заниматься квалифицированные сотрудники Горгаза. «Какой еще счетчик?» С я туго соображал. «Мы же не платим за газ». «Мы ни за что не платим», — усмехнулась Джан. Настораживает тот факт, что я не проснулся от шума. Понятно, что устал. Неделька выдалась напряженная — Приходилось много тренироваться и разгрызать гранит местной науки. Но это не повод вести себя столь беспечно. Чуткий сон убийцы моего класса не повредит. Займусь этим вопросом в ближайшей перспективе. Хуже другое. Сначала чиновники из муниципалитета, теперь Гургас. Сдается мне это звенья одной цепи. Появился в администрации дотошный тип, который решил докопаться до истины. «Возможно, нас подозревают в нелегальном подключении к городским коммуникациям или в постройке дома без соответствующих разрешений». «Валим отсюда», — сказал я. «Уже?» — вскинулся Федор. «У нас нет выбора», — отрезал я. «Если власти за тебя взялись, то не успокоится. Налепили предписание, мы не придем. Пришлют еще кого-нибудь, возможно, с полицией». Станут опрашивать соседи, делать запросы в земельный кадастр. Сюда начнут каждый день таскаться всякие хмыри. Мальчишка вздохнул. Наверняка он рассчитывал завести друзей в этом районе. Зажить обычной жизнью. Но так уже не получится. Мне стало жаль паренька, но я запихнул эти чувства поглубже. Пора выбираться. Значит так, я обвел взглядом собеседников. До понедельника у нас проблем не предвидится. «Чиновники не любят утруждать себя на выходных. Но как только начнется рабочая неделя, не горгас, так еще кто-нибудь. Телефонная служба, электросети, архитектурный отдел. Так что сваливаем завтра вечером. У нас два дня, чтобы подобрать адрес и продумать трансформацию». «А чего тут думать?» — опешила Джан. «Дом бросается в глаза», — устало объяснил я. Хочется чего-то более неприметного. Утренняя пробежка доставила мне удовольствие и прочистила мозги. Теплый ветер трепал развешенное на веревках белье. Улицы были пустыми и безжизненными. Капсулы-канатки прилипли к тросам. Машин на дорогах не встретишь, как и прохожих. Субботнее утро. Октябрь в Фазисе, лучшая пора. Тепло, приятно. Легкий намек на осень, но не более того. Я неспешно бежал по тротуару, кайфовал от одиночества и меланхолии. Но это продолжалось недолго. Стоило пересечь трамвайные пути, как за мной увязались бродячие собаки. Одной пришлось двинуть в грызло, вторую я отпугнул камнем. Меня облаяли, но следующий камень расставил точки над ее. Есть неуловимое очарование в пробежках по городу, который еще не проснулся. Фазис оживает после десяти утра, а до той поры он находится во власти ветра и бродячих псов. А еще моими спутниками были мусоровозы, зеленые, яркие, на подножках которых стояли мусорщики в таких же зеленых комбинезонах и кепках. Дома, пока Джан с Федей хозяйничали на кухне, Я проделал комплекс силовых упражнений, хорошенько поработал с кусарегамой, завершил все это метанием ножей и с чистой совестью отправился в душ. За завтраком мы начали обсуждать планы на день. Надо бы подыскать адрес. Первый начала разговор Джан. Какие предложения? Пожимаю плечами. Нам до школ добираться. Предлагаю рассматривать близость к станциям канатки. Ну и трамвай же тебе подходит. «Вполне», — кивнула Джан. «Мы ели овсянку, сдобренную сухофруктами и орехами. По моему настоянию. Федя ратовал за сардельки и жареную картошку, но я присек эту ересь на корню». А тралики «Хуже?» — задумчиво киваю. «Ну, смотри, делаю глоток какао. Старый город пешеходный. Там легко затеряться, но канатка проложена не везде». А автобусы разве что туристические ходят. Только трамвай. Мне удобно жить у проспекта Дарвина. Там можно сесть на тралик и по прямой доехать до гимназии. И канатка имеется. Мне бы на улицу Микеладзе вздохнула Джан. А далеко это? В районе Цветочной площади. А еще точнее... Ну, это плюс-минус вторая линия. «До канатки можно за десять минут добраться, зато рядом ходят тралики, автобусы и трамваи». «И море будет рядом», — загорелся Федя. «Минут шесть-семь», — ответила Джан. «А до гимназии сколько ехать?» — спросил я. «И мне канатка нужна, чтобы на террасы попасть». «На тралике до гимназии полчаса», — сообщила морфистка. «С канаткой сложнее. Тебе у Гранд Базара надо пересесть с одной линии на другую». «В итоге, ну, час потратишь. Плюс двадцать минут. Сорок в оба конца. Хреново. Ладно, встаю, чтобы занести посуду в мойку. Я подумаю». Такси я вызвал с домашнего телефона. Оказывается, в фазисе существовало нечто вроде централизованной службы. Объявления этих ребят висели на каждом углу. Я оторвал себе номерок и решил попробовать». Прикатили минут через пятнадцать, что для Фазиса прямо рекорд. По дороге я решил заскочить в рыболовно-туристический магазинчик на Крючке, где приобрел себе бинокль с восьмикратным увеличением. Чтобы проверить мои новые способности, этого хватит. Сейчас важна не кратность, а принцип. Могу ли я видеть сквозь стены на расстоянии? Вот в чем вопрос. Выбором бинокля я особо не заморачивался. Клиентов в магазине было ноль, но продавщица работала неохотно. Сначала говорила с подругой по телефону, затем долго не могла сообразить, что мне нужно. Пробила неправильный товар, отменила покупку. Я вышел через четверть часа злой как черт. Счетчик такси мотал время. «Ну ладно, могу себе позволить». Отвык я за пару инкарнаций от «южного менталитета». Рядом с крючком приютилась подвальная лавочка, у входа которой стоял холодильник с баночным лимонадом «Дон Педро». Странное название, но мне пофиг. Покупают четыре банки, чтобы запастись мишенями для эксперимента. Машина повернула в сторону моря. На протяжении всего пути водитель безумолку болтал, спрашивал, почему мы без родителей, как нам отдыхается в фазисе, не хотим ли поехать на водопады. Потом, увидев жетоны самостоятельности, воспрял духом и начал предлагать квартиры на первой линии и рекомендовать хинкальную своего дяди. Мы вяло отнекивались. «Фух», — сказала Джан, когда мы остались одни, а недовольный бомбило укатил обратно к большим домам. «Задолбал». «Не то слово», — согласился Федя. Метров двести мы брели вдоль шоссе, наслаждаясь зрелищем разрытого экскаваторами котлована. Высоко над нашими головами летел дирижабль. Перелезаем через парапет набережной, спускаемся по здоровенным каменным глыбам на галечный пляж и топаем к черту на рога. Вскоре исчезла галька, нас обступили сосны. Я сверился с картой на часах и понял, что мы идем по правильной тропинке». «Надо поговорить», — бросил я в спину вышагивающий впереди Джан. Мои слова вплетались в шум прибоя. Черное море виднелось через просветы между стволами. «Я вот не люблю эту твою фразу», — вздохнула девушка. «Всякий раз, когда ты задвигаешь такие вещи, мы или переезжаем куда-нибудь, или собираем непонятную хрень из чужого мира». «Ты права», — вынужден был признать я. «Но сейчас все еще интереснее». «Рассказывай уже», — поторопил Федя. «Начинаю издалека. Мы с вами живем в домоморфе, а это артефакт предтеч. И бродяга как бы случайно встретился нам на пути. Но это не совсем так». «Что ты имеешь в виду?» Я не видел лица Джан. Нам его подсунули. Аккуратно переступаю торчащий из земли корень». «Всех нас собрали вместе, чтобы выполнить некую сверхзадачу». «Кто собрал?» — раздался голос оружейника из-за спины. «Администратор». «И кто он, этот твой администратор?» — уточнила Джан. «Долго объяснять. Вроде искусственного разума, оставленного предтечами». Ну, чтобы за колониями присматривал в их отсутствие. «Они что, планируют вернуться?» Джан задала вопрос, который и меня терзает на протяжении последних дней. «Без понятия. Пожимаю плечами. Может, и планируют. В любом случае, они оставили администратора, который хочет, чтобы мы выполнили кое-какую работу». «И что нам за это будет?» — спросил Федор. «Я получу домоморфа. Каждый из вас тоже по крутому артефакту. Думаю, можно и больше запросить. Этот тип очень могущественный». — Если он такой могущественный, — заметила Джан, — почему к нам обратился? Сам не может решить свои проблемы. — Видимо, недостаточно могущественный, — хмыкнул я. — Это несправедливо, — заныл оружейник. — Ты с бродягой, а мы с неизвестными артефактами. — Ну, ты ведь их еще не видел, — возражаю я. Вдруг они нереально крутые. И когда ты успел пообщаться с этой штукой... Джан пригнулась, чтобы ее не хлестнула по лицу ветка. Я не припомню, чтобы к нам гости приходили. В музее, честно признался я, во время экскурсии. Так, девушке происходящее явно не нравилось. И что надо сделать? Я вкратце излагаю условия задачи, поставленной администратором. Тропа выводит нас к безлюдному песчаному пляжу, по которому надо пройти еще сотню шагов и свернуть в лес. Там я присмотрел небольшую полянку для своих опытов. Волны вылизывали берег, и мне захотелось разуться, пройтись по кромке прибоя. Позже. Делу время, потехи час. Не нравится мне все это, выдала свой вердикт морфистка. Одни колонии курируют кланы, другие находятся под патронтажем Совета Мойр. «Это прямое столкновение с теми, кто гораздо сильнее нас». «Почему столкновение?» — возразил я. «Мы же не воруем у них артефакты. И к тайным знаниям не приобщаемся. Просто запустим внутрь АРМ». «Инквизиторам это объясняй», — фыркнула Джан. «Когда они нас к стенке прижмут, заодно расскажешь, откуда у тебя запрещенное всеми международными конвенциями оружие». «У нас выбор скудный». Сообщаю прописные истины. Бродяга — не подарок судьбы. Мы пользуемся домоморфом с разрешения администратора. Можем обойтись и без него, — хмыкает Джан. Благодаря Феде. Никто не отменял обычные дома и квартиры. Их можно снимать. Я остановился на укромной полянке и снял рюкзак. Пространство шагов десять в поперечнике. Мне хватит, чтобы испытать ствол. «Над полноценным стрельбищем я подумаю позже». «Можем», — согласился я. «Но есть маленькая проблема». «Какая?» — нахмурилась Джан. «Общение. Нам придется разговаривать с местными, вести с ними дела. Нас обязательно постараются кинуть на деньги. Хочешь долгосрочную аренду — давай бабки за три месяца вперед. Они это любят. А еще засветишь инфу про себя, данные из жетона самостоятельности». «Здесь ты прав», — нехотя согласилась девушка. «Конечно, прав. Можно снимать номера в гостиницах и пансионатах. Посуточно. Это дорого, но, думаю, потянем. К сожалению, при регистрации ты опять палишь личные данные. Рассуждая таким образом, я нашел неприметный пенек и расставил на нем свои жестянки, содержимое которых перед этим вылил. Отойдите с линии огня». Прислоняю рюкзак к шершавому стволу сосны. Достаю коробку с револьвером. Глушитель я установил заранее, чтобы не терять время попусту. Сейчас мне остается лишь откинуть барабан и в одно движение загнать семь патронов с спидлодером в камеры. Жму кнопку в центре, сбрасывая патроны. Федор внимательно наблюдает за моими действиями. Ставлю барабан на место. Пушка с глушителем по весу вполне приемлема, но главная проблема наганов кроется в тугом самовзводе. К счастью, я знаю рецепт, как с этим бороться. Вытягиваю руку к цели, располагаю указательный палец правой руки вдоль барабана, а средним давлю на спуск. И, естественно, забиваю на самовзвод. Лучше стрелять с предварительным взводом, ребята, помяните мое слово. Выстрел, толчок отдачи. Крайняя справа банка вылетает с пня хренам собачьим. Мои спутники восхищенно переглядываются. «Круто!» — слышится голос Феди. Что сказать? Звук выстрела слышен, но это тихий хлопок. Вполне приемлемо, бывает и хуже. Кроме того, меня порадовал факт попадания в банку. Пусть из десяти шагов, но я в чужом теле. Мой предшественник не был знаком со стрелковым оружием. «Не привык к отдаче. Его руки не натренированы в этом плане от слова совсем. Добрый знак. Мои старые навыки работают, несмотря ни на что. Увеличить дистанцию? Почему нет?» «Отступаю еще на десять шагов, стараясь не врезаться в дерево. Банки еще видны между просветами, но задача явно усложняется. Впрочем, на зрение моему носителю грех жаловаться. Выстрел. Промахиваюсь». Так, надо немножко ниже брать, переборщил. Расстреляв весь свой боезапас, я пришел к интересным выводам. Во-первых, мушка высоковата, ее надо стачивать надфилем. Следовательно, меня ожидает пристреливание. Во-вторых, я попадаю в банки на 10-метровой дистанции без особого труда. Но стоит отойти на 20 метров, и начинаются косяки. В перебежках и кувырках лучше работать на самовзводе. Предварительный взвод для прицельной стрельбы. Гильзы не разбрасываются, зато их надо вышибать по одной из камер. И да, у меня закончились патроны. Фух, сказал я, пора домой. Гильзы я аккуратно собрал в бумажный пакет из подшоти. Туда же отправились продырявленные пулями жестянки. Сами пули я решил не доставать. Они либо вгрызлись в пень, либо закопались в грунт. И какие выводы? поинтересовалась Джан. «Оружие работает», — сказал я. «Это главный вывод». «Тебе понадобится больше патронов», — заявил Федя. «Спорить я не стал. Патронов мне потребуется, вагон и маленькая тележка. Пока пристреляюсь, пока привыкну к нагану, пока доведу свои действия до автоматизма». «Ладно», — буркнула Джан на обратном пути, — «я в деле». Когда ты собираешься запускать ремонтные модули в Понтикус? Ответа у меня не было. Такого рода операции нуждаются в подготовке. Я должен раздобыть максимум информации об этой колонии. Вспомнился выпуск новостей, в котором диктор рассказывал о претензиях Евроблока к Российской империи. Дескать, Понтикус — общественное достояние, ученые должны получить к нему доступ, а имперские дома игнорируют любые запросы. Кажется, дипломаты намеревались подать жалобу в Совет Мойр. «И я с тобой», — заявил Федор. А еще по телеку сказали, что Понтикус — город, целый, мать его, город. Чувствую, не будет эта экспедиция легкой прогулкой. Дома объединились, чтобы дать отпор Евроблоку и удержать секреты предтечь внутри страны. Значит, есть что скрывать. И охрана там будет организована на высочайшем уровне. Угораздило же ввязаться во все это.